Они не могли принадлежать человеку, удлинённые, с тремя пальцами и широкой подушечкой, и еще когти. Сквозняк, на который я сначала не обратил внимания, тянуло из открытой двери в спальню, неожиданно прекратился... А запах усилился. Одновременно возникла пульсация у меня на запястье. Все произошло бесшумно, но я знал, что он там. Я резко приподнялся, присел на корточки, повернул голову и увидел разверстую пасть полную крупных зубов, губы, перепачканные алой кровью. Мерзкая морда принадлежала похожему на собаку существу, покрытому грубым желтоватым мехом. Его уши напоминали поганки, круглые, оранжево-желтые глаза горели диким огнем — Поскольку у меня не было никаких сомнений относительно намерений зверя, я швырнул в него дверную ручку, которую по-прежнему сжимал в кулаке. Ручка отскочила от выступа над левым глазом, не причинив отвратительной твари ни малейшего вреда. Все так же без единого звука собака прыгнула. Не было времени даже обратиться к фракерам. Люди, работающие на бойне, знают, что на лбу любого животного есть точка, которая находится на пересечении двух воображаемых линий от правого уха к левому глазу и от левого уха к правому глазу, Они наносят смертельный удар, целясь примерно на дюйм или два выше этого места. Так меня учил мой дядя. Впрочем, он не работал на бойне, просто отлично знал, как следует убивать живые существа. Поэтому я метнулся вперед и в сторону и попытался нанести могучий удар в смертельную точку, Однако существо двигалось быстрее, чем я предполагал, и когда мой кулак настиг его, успело проскочить вперед, а мощные шейные мускулы приняли на себя силу удара. Только теперь тварь издала первый звук. Она взвизгнула. Потом чудовище встряхнуло головой, с необыкновенной быстротой развернулось и снова бросилось на меня. Из груди зверя вырвалось низкое глухое рычание, и он подпрыгнул высоко в воздух. «Я сразу понял, что на этот раз увернуться не удастся», А еще дядя объяснял мне, как удержать собаку за складки кожи на шее, под самыми челюстями. Если она большая, необходимо вцепиться покрепче, и ни в коем случае нельзя перепутать место. У меня не оставалось выбора. Если бы я легнул чудовище и промахнулся, то, скорее всего, лишился бы ноги. Я приготовился к столкновению, прекрасно сознавая, что масса чудовища больше моей. К тому же оно находилось в движении. Очень ярко представив себе, как гнусная тварь отгрызает мне пальцы, а то и всю кисть, я, тем не менее, сумел ухватиться за складки кожи под челюстью. Вытянутые руки позволили смягчить удар. Меня качнуло в сторону, но я удержался на ногах и не ослабил хватку. Слушая злобное рычание и глядя на мокрую от слюны пасть, я вдруг сообразил, что совсем не подумал о следующем шаге. Когда имеешь дело с собакой, всегда можно попытаться ударить ее головой обо что-нибудь твердое. «Сонная артерия надежно спрятана, до нее не добраться, однако эта тварь была невероятно сильной, и я чувствовал, что мои пальцы начинают соскальзывать. Чудовище отчаянно пыталось вырваться». Продолжая держать морду подальше от себя, я начал тянуть собаку вверх, но почти сразу же понял, что она окажется заметно выше меня, если поставить ее на задние ноги. Конечно, я мог бы попробовать пнуть ее в живот, но это чревато потерей равновесия, и я разожму пальцы, и тогда она обязательно пустит в ход зубы. В следующий момент чудовище Тряхнула мою левую руку. Теперь я мог рассчитывать только на правую. Я не стал рисковать. Изо всех сил оттолкнул слюнявую морду, а сам отскочил назад. Мне необходимо было оружие, любое оружие, но... На глаза ничего подходящего не попадалось. Мерзкая собака снова атаковала меня, намереваясь вцепиться в горло. Она двигалась слишком быстро. Я не успевал нанести ей удар и в сторону отскочить тоже. Вот уже передние лапы поднялись на уровень моей груди. Я вспомнил. Еще один совет моего опытного дяди. Схватился за них и изо всех сил завернул назад, упав при этом на колено и прижав подбородок к груди, чтобы защитить горло. Затрещали и закрустели кости, а голова твари мгновенно метнулась вниз, чтобы перегрызть мои запястья. Но в этот момент я уже начал выпрямляться, как сжатая пружина, вперед и вверх. Чудовище отлетело назад, отчаянно извернулось. Ему почти удалось сохранить равновесие. Однако, когда его лапы ударились оп, Оно издало странный звук, нечто среднее между рычанием и визгом, и рухнуло навзничь. Я уже собрался ударить зверя в голову, но он отскочил, снова быстрее, чем я ожидал, и сразу поджал переднюю правую лапу, перераспределив вес тела на остальные три, продолжая рычать, «Тварь!» не сводила с меня глаз». С нижней челюсти капала слюна. Я переместился немного влево, не сомневаясь, что чудовище сейчас опять прыгнет, и занял стойку, которой меня никто никогда не учил. Иногда и я способен на оригинальные идеи. Когда зверь бросился ко мне, он двигался немного медленнее. Наверное, нужно было еще как-то Следует врезать ему по голове. Не знаю, поскольку не стал этого делать. Я вновь схватил чудовище за горло. «Теперь гораздо увереннее. На этот раз ему не удастся вырваться так же быстро, и я получу несколько необходимых мне секунд. Не теряя времени попусту, я одним движением опустился на колени и бросил зверя через себя по заранее рассчитанной траектории. Он перевернулся в воздухе и ударил хребтом в окно». С оглушительным воем чудовище выбило стекла, рамы, и вместе с занавеской и карнизом рухнуло вниз. С глухим стуком собака упала на землю тремя этажами ниже. Подойдя к окну, я увидел, что гнусная тварь, несколько раз дернувшись, затихла она лежала во внутреннем дворике, где мы с Джулией не раз пили по вечерам пиво. Я вернулся к девушке и взял ее за руку. Только сейчас я почувствовал, как меня начинает охватывать гнев. За всем этим кто-то стоит. Может быть, ты? а это его очередной подарок к 30 апреля, у меня было такое чувство, что я могу спокойно ответить утвердительно на оба эти вопроса. Я хотел разобраться с те так, как я только что разобрался с отвратительным существом, убившим Джулию. Обязательно должен существовать мотив и улики. Я взял в спальне одеяло и накрыл им Джулию. Потом совершенно машинально стер свои отпечатки, свалявшиеся на полу дверной ручки, и начал осматривать квартиру. Я нашел их на каминной полке, между часами и стопкой книг по оккультным наукам. Как только я к ним прикоснулся и почувствовал знакомый холодок, я сразу понял, что все гораздо серьезнее, чем мне представлялось в начале. Должно быть, именно их, Джулия имела в виду, когда писала, что у нее есть то, что может мне пригодиться. Я узнал их, и в то же время они меня смутили. Это были карты. Однако раньше я таких никогда не видел. Неполная колода. Всего несколько карт и довольно странных. Я услышал вой сирен и быстро засунул колоду в боковой карман. Время для пасьянца-солитера у меня еще будет. Быстро спустившись по лестнице и никого не встретив, я вышел через черный ход. Дохлая тварь! лежала на прежнем месте, и все крестные собаки на разные голоса обсуждали этот факт. Я перепрыгнул через ограды, топтал клумбы, двигаясь напрямик через задние дворы к той улочке, где оставил машину, и вскоре оказался в нескольких милях от дома Джулии, стараясь побыстрее забыть, кровавых лап. Глава вторая. Я уезжал все дальше от побережья и, наконец, остановил машину в тихом месте, где росло множество деревьев. Мне хотелось немного прогуляться, и некоторое время спустя я заметил небольшой заброшенный пар. Усевшись на одной из скамеек, я вытащил карты и принялся их изучать. Некоторые показались мне смутно знакомыми, другие остались полной загадкой. На одну я смотрел очень долго и вдруг услышал «Песнь сирен». Я поспешно убрал карты, Стиль художника мне узнать не удалось. Это ставило меня в весьма неприятное положение. Я вспомнил историю о знаменитом токсикологе, случайно принявшем яд, от которого не существовало противоядия. Главный вопрос, занимавший его, звучал так. «Была ли доза, которую я принял, смертельной?» Он заглянул в классический учебник, написанный им самим много лет назад. Если верить книге, у него не было ни единого шанса на спасение. Тогда ученый решил посмотреть еще одну, автором которой был другой не менее знаменитый профессор. Согласно последнему, он принял лишь половину смертельной дозы, если учитывать его массу. Так что он мог лишь надеяться, что совершил ошибку, и ждать, чем все это закончится. Я чувствовал себя примерно так же, потому что считался экспертом в подобных вещах. Казалось бы, я знаю всех, кто способен сделать такую колоду. Я взял одну из карт, ту, что каким-то таинственным образом завораживала меня, с изображением маленькой заросшей травой лужайки у Тихого озера, которое было лишь блистающим осколком чего-то яркого, неопределенного, уходящего вправо. Я сделал глубокий выдох. На миг картина затуманилась. Затем щелкнул по карте ногтем. Она зазвенела, словно стеклянный колокольчик. «Я жила!» «Запульсировали сгустившиеся тени!» «День начал клониться к вечеру!» «Я провел над ожившим изображением ладонью!» «И все замерло!» «Тихое озеро!» «Трава!» «Летний день!» «Очень далеко!» Поток времени двигался там быстрее, чем здесь. Любопытно. Я поискал старую трубку, которой иногда себя балую. Набил ее, раскурил, задумался. Карты оказались самыми настоящими. Они не были ловкой подделкой. И хотя я не понимал их назначения, в данный момент меня это не слишком тревожило. Снова наступило 30 апреля, и я в очередной раз заглянул в лицо смерти. Мне еще только предстояла встреча с человеком, который играл с моей жизнью. Т. Опять воспользовался посредником, чтобы напасть на меня. Сегодня я покончил с существом, имевшим с собакой лишь отдаленное сходство, а карты... Интересно, кто дал их Джулии? И почему она хотела, чтобы они попали ко мне в руки? Карты и собака показывали, что в моей истории задействованы некие сверхъестественные силы, а я все это время считал, что мной заинтересовался самый обычный псих, с которым я сумею справиться, не прилагая особых усилий. Однако события сегодняшнего утра... Совершенно иначе освещали проблемы, с которыми я столкнулся. Все это означало, что где-то у меня есть дьявольский опасный враг. Я вздрогнул. Мне захотелось увидеть Люка, попросить его еще раз вспомнить вчерашний разговор. Может быть, в словах Джулии удастся найти какой-нибудь намек или улику. Не мешало бы вернуться в квартиру Джулии и обыскать ее более тщательно. Однако об этом не могло быть и речи. Когда я уезжал, у дома уже собирались полицейские. Некоторое время в ее квартиру Руссоваться не стоит. Рик. Оставался еще Рик Кинский, парень, с которым она встречалась после того, как мы расстались. Я видел его несколько раз. Худой, усатый, больше склонный к размышлениям, чем к действию, в очках с толстенными стеклами. Он работал управляющим в книжном магазине, куда я пару раз заходил. Больше я о нем ничего не знал. Возможно, он расскажет мне что-нибудь о картах и о том, как Джулия оказалась в ситуации, стоившей ей жизни. Подумав еще немного, я убрал карты. Не стоит рисковать. «Пока. Сначала необходимо собрать как можно больше информации, я вернулся к машине. Мне пришло в голову, что 30 апреля еще не закончилось. Предположим, нападение собаки не было инспирировано Т. В таком случае для новой попытки оставалось еще достаточно времени. Кроме того, у меня возникло ощущение, что стоит мне поближе подобраться к «Т», он забудет о датах и постарается вцепиться мне в глотку при первой подходящей возможности. Посему я решил держаться на стороже и жить в состоянии осады до тех пор, пока вопрос не будет разрешен и направить все силы на то, чтобы побыстрее покончить с этим делом. Похоже, для моего благополучия необходимо как можно скорее уничтожить таинственного врага. «Следует ли искать совета?» — спросил я у себя. «Если да, то у кого?» Относительно моего происхождения у меня было множество вопросов, на которые я так и не получил ответов. Нет, еще нет. Я должен сам справиться со своими проблемами. Если не считать того, что мне хочется решить эту задачку самостоятельно, практика в подобного рода вещах не помешает. Там... «Откуда я пришел?» Принято преодолевать трудности без посторонней помощи. Я ехал по улицам, поглядывая, нет ли поблизости телефонного автомата, и стараясь не думать о Жули, растерзанной страшным чудовищем, ветер пригнал с запада тучи. На запястье у меня тикали часы рядом с невидимой фракер. По радио передавали очередные безрадостные международные новости. Я остановился возле аптеки и позвонил Люку в мотель. Он куда-то вышел. Поэтому я заказал горячий бутерброд и молочный коктейль, а после еды Попытался еще раз связаться с Люком, с тем же результатом. Ладно, поймаю его потом. Я направился в центр. Броссари. Так назывался магазин, в котором работал Рик. Я проехал мимо, магазин был открыт. Припарковавшись в двух кварталах на соседней улице, я подошел к магазину пешком. Я держался на стороже с того самого момента, как вернулся в город, но так и не смог обнаружить признаков слежки. Моего лица коснулся прохладный ветерок. Похоже, собирается дождь. Я увидел Рика в окно магазина. Он сидел за высокой конторкой и читал книгу. Больше внутри никого не было. Когда я открыл дверь, извякнул маленький колокольчик. Рик поднял голову, а потом вдруг выпрямился, и в его округлившихся глазах возникло удивление. «Привет!» сказал я а потом сделал небольшую паузу рик не знаю помните ли вы меня вы Мерль корий негромко проговорил он верно я оперсала локтями о стойку а он отодвинулся назад я проезжал мимо и подумал, что вы мне поможете. Меня интересуют кое-какие сведения. Какого рода? Дело касается Джулии, ответил я. Послушайте, сказал Рик, мы с ней давно расстались. В самом деле? Нет, нет, вы не поняли. Это меня совершенно не интересует. «Я хочу получить информацию о том, что произошло совсем недавно. На прошлой неделе она пыталась найти меня, и он покачал головой. Я не виделся с ней почти два месяца. Неужели?» «Да, мы перестали встречаться разные интересы, а с ней все было в порядке» когда ваши отношения прекратились?» «Думаю, да». Я посмотрел ему в глаза, и он нахмурился. «Мне не понравились его последние слова. Думаю, да». Я видел, что он меня побаивается, и решил этим воспользоваться. «А что значит разные интересы?» ну она стала немного странной понимаете проговорил он пока не очень объясните ка рика близнул губы и отвел взгляд мне не нужны неприятности заявил он да и мне они ни к чему так в чем собственно дело ну промямлил он она боялась Боялась? Чего? Ну, вас? Меня? Это просто смешно. Я не сделал ничего такого, что могло бы ее напугать. Что она говорила? Ничего впрямую. Но я всегда это чувствовал, когда упоминалось ваше имя, а потом у нее вдруг появились эти... «Необычные новые интересы... Что-то я не улавливаю. Она стала странной. У нее появились необычные интересы? Какого рода? В чем это выражалось? Я и в самом деле не понимаю, а мне бы очень хотелось во всем этом разобраться». Рик встал и направился в дальний конец магазина, посмотрев на меня так, будто приглашал пойти за ним. Я послушно двинулся вслед. Он чуть помедлил возле стеллажа, где стояли книжки о целительстве, земледелии, военных искусствах, гомеопатических средствах, домашних родах, но в конце концов прошел мимо и остановился перед центральным стеллажом, занятым книгами по оккультным наукам. Вот, она брала сразу по нескольку штук. Потом приносила их обратно и выбирала новые. Я пожал плечами и это все. Не вижу тут ничего особенного. Но ее по-настоящему занимала вся эта чепуха. Как и многих других. — Дайте мне закончить, — продолжал Рик, — Джулия начала с теософии, даже принимала участие в собраниях местного кружка, правда, довольно быстро перестала туда ходить, потому что к тому моменту подружилась с людьми, имеющими совсем другие интересы.